Глава двадцать восьмая Все хорошо? Просто замечательно. Переводим из реанимации в интенсивную терапию», — сообщил Яков Соломонович. «И то, думаю, лишь на три-четыре дня, так что во вторник, Полиночка, приходите с вещичками, положим вас с Сашей в общую палату. Я там вам говорил, какие надо с собой иметь документы. Все есть? Собрали?» Полина кивала ушам, не веря. В течение нескольких недель она слышала от этого старика, как все угрожающе плохо, как в будущем может быть еще все хуже или вообще может ничего не быть. И вдруг «хорошо», «замечательно» Еще и по имени назвал ее девочку. Страх за Сашку, он стал как вторая кожа, настолько привычен, насколько вообще можно к этому привыкнуть. Ведь каждое утро она просыпалась с этим страхом, каждый вечер засыпала и в промежутке научилась с ним сосуществовать – Иногда он притуплялся и позволял чувствовать что-то еще помимо, иногда, наоборот, сжимал все внутренности до боли, и тогда для нее все меркло. А теперь вдруг этот страх отпускал, потихоньку, по капле. И только теперь становилось ясно, насколько сильно он давил на нее. И опять же не верилось, неужели это все позади. А ночью, пока лежала без сна, непрошено в мысли вторгся Далматов. Встреча их сегодняшняя в больничном коридоре потрясла ее и взволновала, несмотря ни на что. Тогда она, конечно, опешила, никак не ожидала, что восточный князь сподобится явиться сам к ней в убогую больницу. И для чего? Чтобы лично принести извинения? Немыслимо. Позавчера бы кто сказал такое, ни за что не поверила бы. И извинялся ведь, может, и слегка косноязычно, но совершенно искренне. Тронуло это, конечно, как бы она ни старалась держать Марку. а потом в нем что-то прорвалось, и ее потянуло за собой неодолимо. Оказавшись вдруг с ним лицом к лицу, она чуть не погрузилась снова в этот омут, очертя голову. Но, к счастью, вовремя появилась медсестра, самая, кстати, противная из всех. Один взгляд на ее вечно недовольное лицо запросто убьет весь пыл и отрезвит кого угодно. Точнее, кого угодно, кроме Долматова Ему, похоже, вообще было плевать на то, где он, кто вокруг. Он вообще никого, кроме нее, Полины, не желал замечать, а как лихорадочно горели его глаза. Правда, отметила она, что блеск этот горячечный был какой-то совсем нездоровый, и лицо к тому же бледное, и губы спекшиеся, и от тела жар. Он же болен, догадалась. И внутри что-то дрогнуло, почти сломило ее твердость, почти заставило уступить ему. Но потом она вдруг поняла, а будь у Тендера другой исход, Ремир так и считал бы ее подлой сволочью — и дальше бы не верил, и даже мысли бы не допустило, что может быть иначе, и оскорбление бы то ужасное считал оправданным. Да, все так. Он ей не верит, не доверяет и заведомо готов обвинить без шанса оправдаться. И это оказалось вдруг очень больно, даже несмотря на его извинения. Нет уж, решила для себя Полина. Глава под названием Эримир Далматов» для нее пережита. Завершена. и в скором времени, хочется надеяться, будет забыто. В шестиместной палате оказалась всего одна свободная койка у самого окна. Днём Полина на это не обратила внимания, не до того было, пока обустраивалась, постоянно отвлекаясь на суету вокруг, на всякие мелкие дела, пока носила Сашку на процедуры, да и просто никак не могла рядом с ней набыться, и сцеловала всю. А вот ночью из всех щелей до потопной деревянной рамы нещадно тянула. и ко всем прочим неудобствам добавился страх, что слабенькую Сашку может продуть, хоть они легли головой подальше. Так что Полина только и делала, что постоянно проверяла, прикрыты ли ушки. Впрочем, она все равно не уснула бы. Панцирная сетка узкой и такой же допотопной койки провисала как гамак, и она попросту боялась, что во сне скатится в эту яму или повернется и придавит кроху собой, даже если просто заденет шов, который еще не зажил до конца. Поэтому... Кое-как балансировала на твердой кромке. Да еще и по соседству тоже мама, только с сыном, храпела, как ерехонская труба. Где-то у дверей еще одна похрапывала, но скромненько. ее сопение терялось в руладах соседки, от которых, казалось, даже стекла дрожали. И Полина искренне удивлялась, как остальные-то спят. Хотя и у нее самой живот урчал немногим тише, а под утро и вовсе требовательно выл. Все потому, что сглупила она, Вроде и собрала все заранее, а ничего попить-поесть с собой не взяла. Совершенно из головы вылетела. И в спешке, в хлопотах, даже не пообедала перед тем, как ехать в больницу. Был ужин, но раздатчица хамоватая тетка отрезала. «Мамаш не кормим, только иногородних». Правда, одна из женщин подсказала, что завтра на раздачу будет другая. И вот та сменщица, жадная, кормит всех. Что же получается, ей придется есть через день? Не у Сашки ведь и без того мизерные порции. А навещать ее некому. Утро здесь начиналось рано и шумно. Это в блоке интенсивной терапии царила тишина. Детки в основном спали, а мамочки ходили на цыпочках и разговаривали шепотом. Тут же, как на базаре, со всех сторон, вскрики, мельтешения, разноголосый плач. И опомниться не давали. То на анализы звали, то на одни процедуры, то на другие. Затем короткая передышка, завтрак. Женщина не соврала. Сегодня поварешкой орудовала другая раздачица. Без разговора она плюхнула кашей и Сашке и Полине и всем, кто хотел. Сашку кормить приходилось с ложки и уговорами. Сама же Полина набросилась на клейкую сероватую субстанцию с волчьим аппетитом и съела все до капли. Когда пришло время обхода, оказалось, что и лечащий врач у них теперь другой. Не Яков Соломонович, к которому она уже привыкла, а женщина, грузная, медлительная, с усталым лицом и потухшими глазами. Вопросы свои она задавала вяло, осматривала так же. Полина разочаровалась. Казалось, этой снулой тетки, и дела нет до маленьких пациентов вообще, и до Сашки в частности. «Что она как неживая?» — спросила Полина соседок после осмотра. «А что она, скакать должна? Она вообще-то сегодня в ночь дежурила. Устал человек, непонятно, что ли?» — ответила с упрёком храпунья. «И, кстати, сегодня твоя очередь мыть палату». «Да». «Уборщица здесь моет только коридор, туалет и платные палаты», — подключилась с пояснениями вторая соседка. «А в палатах чистоту поддерживают мамочки. Обычно мы моем полы сразу после сон-часа». «Угу, ведро и тряпка вон», — кивнула храпунья на раковину в углу. На Полину она смотрела с превосходством, словно, будучи местным старожилом, имела какие-то особые полномочия и привилегии. «Угу», — отозвалась Полина, — «только тыкать не надо». «Что?» ко мне на «вы», ясно?» «Подумайте, какая цаца», — выркнула храпунья. «А кланяться перед вами не надо?» Полина пропустила издевку мимо ушей. Не хотелось ей, чтобы Саша, да и остальные дети, вмиг заинтересовавшиеся их разговором, наблюдали ссору взрослых женщин. Однако ссора между ними все таки вспыхнула. После обеда, которым добрая сменщица накормила всех желающих, Пока Полина мыла посуду, Сашка приметила на полу рядом с тумбочкой игрушку жёлтого резинового кота. Вот из-за этого кота и разгорелся сырбор. Сашка подняла его, хотела поиграть, наверное, но сынишка Храпуньи, Юрасик, мелкий, белобрысый, вёрткий, как мышонок мальчик, поднял вопль, кинулся отнимать свою игрушку. Да так рьяно, что сбил Сашку с ног. Оба ребенка зашлись в плаче. Полина перепугалась. Нельзя Сашке плакать, а резких движений тем более надо избегать. Принялась ее утешать, еле успокоила. А уж потом они обменялись с соседкой взаимными упреками. «Нормальные матери вообще-то учат своих сыновей, что девочек и младших не бьют и не толкают». Негодовала одна. «Нормальные матери вообще-то учат своих детей, что чужое брать нельзя», — парировала вторая. «Поди сама такая. Стоит, видать, теперь как следует за своими вещами приглядывать». А спор их неожиданно прервал другой мальчик, лет пяти. Он подошел к Сашке и протянул ей свою машинку — Его, конечно, науськала мама, да и Сашка от машинки отказалась. Она вообще вцепилась в Полину мертвой хваткой и не разжимала рук, но продолжать припираться стало вдруг совестно. В сон час Полина немного подремала. Она придумала сесть рядом со спинкой кровати, а на колени положить подушку и Сашкину голову. Но спать довелось недолго. Соседка вновь расхрапелась. Хорошо хоть Сашка спала не так чутко. Полина тихонько перебирала отросшие Сашкины кудряшки и думала с унынием, что долго в таком дурдоме не протянет. Одна надежда, что храпунью скоро выпишут. Давно ведь лежит. Но пока... Она протяжно вздохнула, перевела тоскливый взгляд на дверь и обомлела. На пороге, привалившись плечом к косяку, стоял ремир и смотрел на нее пристально, с серьёзным и каким-то непривычным выражением, от которого тотчас сердце ёкнуло и задрожало. Как давно он тут стоит, наблюдает за ней, И почему вообще он здесь? Полина помешкала, но потом осторожно переложила Сашку и поднялась с кровати. Нырнула босыми ногами в тапки, запахнула халатик и направилась на выход. По пути перехватила свое отражение в зеркале над раковиной и досадливо поморщилась. Вот ужасто где. Халатик этот байковый, сто лет в обед, весь выцветший, а кое-где и подлатанный. Рассудила ведь, когда собирала вещи, что щеголять в больнице не перед кем, а ночью может быть прохладно. Волосы два дня немытые и, как попало, заколотые, торчат во все стороны, и на бледном лице ни грамма косметики. В таком виде ей бы ни перед кем не хотелось предстать, даже, например, перед Лизой, а уж перед ним в последнюю очередь. Тем более сам он такой весь свежий, лощенный, благоухающий и безумно красивый. Черт! Ну отошел бы от двери, в коридоре ведь можно подождать, а она хотя бы быстренько причесалась. Но нет, стоит, глаз не сводит, пришлось идти за мухрышкой. Они вместе прошли в конец коридора к окну. Полина намеренно встала к нему боком, в профиль. Подумала, не так будет видно, как неважнецки она выглядит. Долматов опять долго раскачивался. Надо же, то бойкий такой в суждениях и словах, особенно жестоких, а то вдруг молчит или выдавливает явно через силу. В руках ремер держал увесистый пакет, но ей не отдавал. Забыл? Или это не ей? Наконец он собрался с духом. Я много думал. произнес он. «Про то, что между нами тогда было. И про то, что сказал тебе. Я правда очень жалею. И тендер тут ни при чем. Я просто сорвался. А позже все равно бы... Даже если бы мы там не выиграли». «Ну уж», хмыкнула Полина. «На него она не смотрела, не могла, боялась. Но зато он не спускал с нее напряженного взгляда, который чувствовался прямо кожей, причем настолько остро, что не всякое прикосновение так ощущаешь». «Вы ведь всегда с самого начала очень плохо ко мне относились. И вообще считаете меня какой-то... Ну, не знаю. Да ты даже себе не представляешь, как я к тебе отношусь», горячо с надрывом произнёс Ремир, резко придвинувшись совсем близко, опасно близко, так что кожу вмиг осыпала мурашками. «Я никому и никогда так не относился, как к тебе. Мне вообще ничего не нужно больше». Знаю, что сделал тебе очень больно, когда сказал, что ты из расчета со мной поехала. Знаю, что не прав был. Та ночь, да и вообще все очень много для меня значит». От слов его, от того, с какой горячностью он их произносил, у нее перехватило горло. Полина, наконец, посмотрела ему в глаза, но лишь на миг, потому что такой у него был взгляд, что в груди защемило. Сказал бы он все это раньше. «Для меня тоже та ночь очень много значила». И не только та ночь, произнесла она тихо, стараясь не выдать голосом волнения. Только вы правы. Мне после ваших слов было очень больно. Сначала, а потом как-то перегорело, и теперь все, точнее ничего. Простите. Ремир тяжело молчал, неотрывно смотрел на нее. Уж как она не знала, боялась даже взглянуть теперь в его глаза. Потом он шумно выдохнул, отвернулся. Постоял еще с минуту, затем протянул ей пакет. «Тебе. Вам». И ушел. Просто ушел, не взглянув на нее больше, не попрощавшись. Она смотрела ему в спину и чувствовала, как у самой сдавила грудь, как сердце, подскочив, заколотилось у самого горла, не давая вдохнуть. Веки тотчас зажгло от подступивших слез, и чтобы не расплакаться, она закусила губу, не понимая, почему так, почему. Ведь говорила ему то, что думала — От Отчего же теперь внутри все разрывается? Ой, ну зачем он только пришел сюда, душу ей растравил. Слова его продолжали звучать, пока будила Сашку, пока кормила ее полдником, пока мыло в палате пол затхлой тряпкой и скребла щеткой ржавую раковину, пока выносила ведро, а затем со стервенением отмывала руки после дежурства. Потом вспомнила про пакет, заглянула и совсем расклеилась. Чего только он не принес. И сок, и фрукты, и сладости всякие, и даже куклу в нарядной упаковке. Сашка аж повизгивала от счастья, вытряхивая красавицу из пёстрой коробки, не обращая внимания на крики раскапризничавшегося вдруг Юрасика. Мать утешала его как могла, потом сгребла в охапку и понесла свое чадо гулять. Мальчонка сучил ногами и опрокинул с тумбочки открытую коробку йогурта. Когда они вернулись с прогулки, женщина взглянула на белую лужицу и недовольно спросила у Полины, а подтереть нельзя было? Та аж опешила. «Знаете что? Убирайте-ка сами за своим ребенком. «Да ну, а кто у нас дежурный?» Но, к счастью, новой стычке удалось избежать. К ним неожиданно заглянула медсестра, зашипела на храпунью, мол, потише, не дома, а потом обратилась к Полине. Причём, самое что ни на есть елейной улыбкой. «А вы у нас переезжайте в другую палату. Собирайтесь пока, а минут через двадцать я за вами зайду». Полина, может, и не понимала, с чего вдруг этот переезд, но против другой палаты точно не возражала. «Может, хоть там никто храпеть не будет», — думала она, укладывая вещи по пакетам. Через четверть часа медсестра позвала их за собой, да еще и вызвалась помочь с сумками. Они прошли вдоль всего коридора почти до самого конца и свернули в небольшой отсек на четыре двери. Затем медсестра достала из кармана ключ, отомкнула дальнюю дверь. «Ну, располагайтесь!» — и опять любезная улыбка. «Вот ключ. Будете выходить на прогулку или еще куда, палату запирайте». Полина в недоумении шагнула внутрь. «Не понимаю», — обернулась она к медсестре, ожидавшей у порога. «Почему нас сюда?» «Ну как почему? Для вас оплатили отдельную палату». «Палату? Да это скорее гостиничный номер был с отдельным санузлом и душевой кабиной. Тут и кровати, и диван, и холодильник с чайником, и даже телевизор». «Ладно, обустраивайтесь». вывела ее из ступора медсестра. «Если что, я на посту». Полина в изнеможении опустилась на диван. У нее невольно вырвался короткий всхлип. «Это же все Долматов. Ну как же так?» «А мне тут нравится», — просияла Саша. «Давай тут жить».